На набережной, под одобрительные выкрики прохожих, уже происходило нечто интересное. Казанова перешёл на мостовую и охотно скрестил клинки с моим мужем. "Хватит! Вы ведёте себя как дети!" кричала я, но меня никто не слушал. И, кстати, правильно, потому что мне и самой стало интересно. Во-первых, Любой женщине приятно, что за нее дерутся двое таких великолепных мужчин. Нет-нет, я хотела сказать «Алекс великолепный». Он такой мужественный, благородный, честный и самоотверженный, и я его люблю. Но вот Казанова, он нанял для меня музыкантов. Это тоже романтический поступок. Командор бы не догадался спеть для меня под окошком. А во-вторых, во-вторых... Следом в раскачку приплелся кот и хрипло прокричал моему мужу, что в случае чего обязательно за него отомстит. Потом сеньор Джакомо, как более профессиональный фехтовальщик, ни дня не сидевший без практики, кто же ему даст, все-таки выбил шпагу из рук Алекса. Я засвистела, как на футболе. Но мой любимый ловко отпрыгнул, зашел сзади и... И припечатал его как следует по шлейфу камзола, то есть прямо по заднице, оставив на одежде грязный отпечаток подошвы. Знаменитый венецианец ударился об стену, не успев отвести руку, и сломал свой клинок о кирпичную кладку стены. Ну, держись, роганосец, крикнул он в неуправляемой ярости, отбрасывая бесполезный обломок. Рыгоносец? С чего бы это? Врать-то зачем? Давно не получал по морде? Холодно спросил командуор, не обращая внимания на страшное оскорбление, которое только что прозвучало. Он был уверен во мне. Казанова попытался ткнуть его кулаком в лицо, но Алекс легко увернулся и нанёс противнику 3-4 резких ударов в живот. Когда известный любовник смог наконец разогнуться, он вновь набросился на моего мужа, хотя видно было, что боксировал он в последний раз в лучшем случае в детстве. В конце концов они вцепились друг в друга и одновременно рухнули в канал. Я бросилась к воде, протягивая руку любимому мужу. Но эти двое, болтаясь в канале, продолжали бороться. Не обращая никакого внимания на мои призывы к мирному урегулированию столь идиотской ситуации. Алекс, хватит вылезай, я тебя умоляю. Бесполезно. К тому же кот, вместо того, чтобы помочь другу, который тащил его тушку от самого дворца до гостиницы, радостно подначивал. Так его. Так. А там все за порог отдают честь до парадиг. И у меня не выдержали нервы. Мало того, что не могу помочь Алексу, да и за Казано беспокоюсь, а тут ещё этот хвостатый умник изгаляется на людях. Я схватила его за хвост и от всего сердца отшлёпала. Вы не поверите, но с каждым шлепком чувствовала, как успокаивается душа. Хотя агент 013 и вопил: Пусти, вияди благодарная, я столько для тебя сделал. Меня его голос уже ничуть не раздражал и действовал просто как бальзам на раны. Да уж, сделал так сделал. Наконец-то протрезвел маленький сплетник. Вот тебе за испорченный вечер, полосатый негодник, а вот за вчерашнее издевательство. О, беладонна, что она творит? "Воскликнул Казанова, отвлёкшись от драки. В голосе его слышалось восхищение. Обернувшись, я увидела, что он во все глаза смотрит на экзекуцию кота. За что я поплатился?" Тут же получив увесистую затрещину. "Ну хватит, всё, надоели. Я ухожу от вас всех. У меня больше не осталось сил, ни физических, ни душевных. Я отпустила кота. Он мягко упал на четыре лапы и, пригнувшись по кошачьи с прижатыми к голове ушами, отбежал подальше. Мой муж, тяжело дыша, вылез на набережную. С него ручьями текла вода. Я обняла его и заплакала. Командор погладил меня по голове и под аплодисменты публики первым протянул Казанове руку для примирения. Итальянец был несколько обескуражен, и руку решился подать не сразу. Думаю, у них было принято раскланиваться или что-то там ещё. Двое достойных мужчин признали равенство друг друга. Музыканты Казановы радостно просмотрели всю драку, включая эпизод с котом, даже не пытаясь помочь ниimateлю, но эмоционально болея каждый раз, когда хмм, им не везло. Остальные прохожие начали расходиться, продолжая бурно комментировать увиденное. Значит, вы правда из будущего? отдышавшись, доверительно спросил Казанова. Музыкантов он отослал жестом руки. Алекс быстро посмотрел на меня, а я и забыла ему сказать, что открыла венецианцу, кто мы. На ведь возможно, тем самым вдохновило его на написание грядущего фантастического романа. Общительный профессор охотно подтвердил Казанове сей факт. Правда, без особого настроения. Он ещё не до конца отошёл от трёпки. Да, фаба не верующий. Из будущего мы. Хотя бы только потому, что в вашем времени таких бешеных феминисток не водится. Додеюсь, «Теперь я вам верю, потому что увидел говорящего кота», — улыбнулся сеньор Джакомо. «Ведь вы кот, а не карлик в маске». «Что вы знаете о карте?» — влезла я с вопросом, пока Пусик не обиделся, потому что мне уже было стыдно за свой поступок. «Пусть котик порой и бывает невыносим, но ведь он для меня давно родное существо». и руки распускать. Всё же не стоило. Кажется, мне пора. Поколебавшись, произнёс Казанова. Лицо его стало очень серьёзным, он развернулся и стремительно удалился. Эй, вы куда так нечестно? Хватит пустых угаговоров. Если член лед братства вы достайды ордена, это обещщетт его довеки. Вдруг сказал наш хвостатый коллега: "С каких пор ты заступаешься за Казанову?" удивлённо спросила я. Кот, кажется, осознал, что ему досталось за дело, поэтому не ругался на меня и соговорил, не поднимая глаз: "Он рисковал жизнью за твою улыбку". "Доволь дебилочка. Всё ж то дада, мы обязаны сделать сами". Мои обретнии. I must здесь ещё жить и жить.